Голова восемнадцатая. Менеджер. Эхзол улыбился, вливая мне в глотку порцию своей крови из разрезанного запястья. Жри вампир, жри Удали жажду крови некроморфа. Хм, она у нас непростая, сразу станешь моим рабом. Будешь влачить жалкое существование разложившегося трупа». Жажда как-то резко пропала. Я закрыл рот и быстро сел. «Чего?» «Я соврал. Обычно у меня кровь. Как самочувствие? Не ударился?» Я огляделся. Лёд вокруг стал потаивать. Ирэна стояла поудальне, глядя на меня испуганными, но радостными глазами. Сделала шаг в мою сторону. Эхзол гаркнула «Стоять, девка! Жить надоело! Ты посмотри на него, он же тебя разорвёт!» Я перевёл взгляд на некроморфа. чей-то разорву?» «А не разорвёшь? Выглядишь, как прыщ бордула». Я оглядел в себя и схудал. Ну, теперь точно настоящий выходец из нацистского спецлагеря. Хотя кости уже не просвечивают». Экзол нахмурил брови. «Ты когда решил устроить это представление, понимал же, что вампирская магия в эфире забирает кровь и плоти да? Многие маги стали вамицами, мечтая о большой силе. Фех. На последних словах он пренебрежительно фыркнул, плюнул на своё запястье. И то на глазах стало затягиваться». Я надеюсь, что мы скоро расстанемся. Не люблю связываться с такими, как ты, вампир. Ты рискуешь, лезешь в неприятности, а они в тебе. Варгарон таких выскочек пожирает с дерьмом в кишках. не ты первый, не ты последний. Он даёт им почувствовать силу, а потом... Хм, а потом ты сам узнаешь. Экзол многозначительно хмыкнул. Мне не нравится давать советы, но сегодня я выжил, а это повышает мне настроение. Так что слушай. «Сила приходит только со временем и знанием, которые стоит впитывать себе постепенно, неспешно. И главное, что ты должен сделать, дожить до этого дня. Мне не повезло, я родился гномом, а не эльфом. Моя жизнь ограничивалась максимум двухстами зимами, поэтому я стал некроморфом. А теперь уставай Девка, можете обжиматься и вылизываться. Похоже, с ним пока что всё в порядке». Ирена испустила рёв плачущего мамонта и бросилась мне на шею, чуть не переломав исхудалого вампира пополам. Тело восстанавливалось очень быстро. Первые пять минут я еле-еле ноги волочил, опираясь на хлюпающий носом Эрену. Потом шёл самостоятельно, но похрамывая. Потом зашагал увереннее и стал набирать вес. Вес, блин. Откуда берётся энергия, чтобы пополнить массу моего тела? Из воздуха? Магия, блять. Как же меня бесит нелогичность магии. Чувствую себя неодрытальцем, верящим, что молния – это пердёж Зевса. Что-что ты сказал? Не пердёж, говоришь? На дубины по башке, на костёр еретика мы подходили к туману пиления голубенького цвета, границе пятого уровня. Игроморф заговорила «Пятый уровень, последний. Там есть настоящее небо. Только наверх посмотри. Можно сказать, что это естественное дно разлома, служащая охраной для умников, решивших, что в нью можно делать, что хочется. Говорят, что ниже первого уровня есть что-то ещё, но я так далеко не заходил». «Да что это вообще за нью такой? Откуда он взялся?» Эхзол пристально посмотрел на девушку. «Ты же не отсюда девка, верно?» «Я не девка», — насупилась Сирена. «Не отсюда. И что?» «Есть у вас вещи, которыми вы постоянно пользуетесь, но не можете объяснить. И даже не задайтесь вопросами, как это работает». «Ну... Наверное, такого у нас даже больше, чем здесь». Почему-то рассмеялся я. Экзол махнул рукой, давая знак, что разговор окончен. Он ничего не хочет знать, и следует идти дальше. Мы пересекли очередную черту. Приятная прохлада, мягкая перина. Проходить через границы уровня всегда весело. Хочется остановиться и остаться в этой пелине навсегда. Лишь подумав об этом, прибавил ходу, втискиваясь в новую локацию. Эрена радостно вздёрнула голову. Там, очень-очень высоко, виднеется светящаяся полоса разлома. Я втянул в лёгкий воздух. Он уже не был пропитан сыростью и гнилью. Можно даже уловить запах растительности. Не той уродской, как на дне Нью-Йорта, а самой настоящей. Ромашки там хуяшки. Оглянулся. На километр вокруг рваная каменистая местность. Значит, глаза обезьяны меня не обманули. Да, я ожидал больше от пятого уровня. Внимательный зол заметил моё замешательство. Ожидал большего? Хм. О, не переживай. Тебя здесь многое удивит. Я огляделся. 666 выживших мартышек вальяжно отдыхают под редкими лучами солнышка, доходящими с поверхности. Став вампиром, я сильно улучшил способности обмена и коннекта так что заранее знала, что меня тут ждёт. Связь с макакой сервером не прервалась, даже после того, как я умер опустошённым. Да-да, для вампира смерти не значит конец. А Нураха сразу же стала растягивать большую палатку шатёра. Надо же, творю мне, чем я думала. Мы устало плюхнулись на ближайшие камушки. Некроморф вывел нас к месту, где на пятом уровне можно выйти в безопасное место, без риска быть сожранным местными любителями мяса в первую же минуту. Кстати, почему все в норте любят исключительно мясо, рвать, кусать, сосать и только живых существ друг друга? Не советую твоему родцам выходить вон за те булыжники. И жрать здесь тоже нечего, так что пусть не рассчитывают. А вот то, что их сожрут, не сомневайся. Да что тут такое-то? Не удержалась Арена. Очередные монстры? Хуже, хмыкнул Некроморф. Здесь хранители «И его нельзя победить, можно только договориться». «О, кстати, вот и он». Такого поворота событий я не ожидал, обернулся, выискивая взглядом того, о ком говорит некроморов «И ведь никого не почувствовал». Экзол понизил голос. «Дерьмо, бордула, а я надеялся, что обойдёмся без этого. Очень рекомендую помолчать, хотя можете говорить, вы меня и так достали». Почему-то после таких слов захотелось именно помолчать. Я увидел высокого полноватого мужчину с залысиной. Он был больше похож на менеджера по продажам Арифлейма, чем на какого-то там хранителя. Усики с завитушками выбивали из понимания местной моды, одет во что-то вроде средневекового пиджака-хипстера. Ну, точно офисный планктон крупной бьюти-компании. Мужчина передвигался так осторожно, словно первый раз выехал на природу из города и боялся попачкать обувь, на которую откладывал полгода половину зарплаты, стараясь выглядеть на вечерних попивушках с коллегами где оставляет ещё треть своей зарплаты, как топ-менеджер. И как только такое чудо незаметно оказалось за моей спиной, если передвигалось оно так неумело, а вокруг ни одного места, где можно было спрятаться. Маленькая частичка крови вышла у меня из мизинца. Она была так мала, что заметить её невооружённым глазом просто нереально. Крупица всосалась в эфир и медленно подбиралась к мужчине. Я хотел узнать о нём больше, увидеть сосуд. Это единственное моё умение, которое стало в чём-то хуже после превращения в вампира. Теперь нужен непосредственный контакт, а не просто зыркнуть глазами-сканерами. Но зато качество сканирования увеличилось во много раз. Теперь я мог видеть не только размеры типа магии. Став высшим, свой кровь я научился контролировать как самого себя. Подобравшись к шее мужчины, я осторожно... Хлоп! Мужик шлёпнул себе по шее, потёр. «Э, москиты!» Если меня ещё раз укусит, то точно ими займусь. Я сглотнула. Согласен, и паные комары. О, здравствуйте!» Клерк сделал вид, что только что заметил нас. Он прыгнул на камушек, внимательно оглядел всех, начиная их с их зола, заканчивая макаками. От моих вампирских глаз не укрылось то, что на очке баба-ящерицы он задержал взгляд дольше, чем на всех остальных. Хоть по его лицу ничего не понятно, но чувство своей уникальности я с обидой затолкнул куда подальше, решил, что впечатлеть крутых перцев в Аргарону нужно другим. «Приветствую, пятый проклятый догана Склонял голову их золо. «Мы сделали то же самое». «Не то чтобы я придирался!» Улыбнулся мужчина и сразу же сделал серьёзное лицо, кивая в сторону одной из обезьян. «Но это что? Они обитают на третьей...» «Я знаю, откуда они. Что они здесь делают?» «Договор с тобой не запрещает этого, Даганбан. Наоборот, мы можем выводить из нёрта любых существ». «Но не в таком же количестве», — поморщился мужчина. «И что вы устроили на четвёртом уровне? Сатиры это мне в уши, просят содрать с вашкуры. И я пока не вижу ни одной причины, почему их прошение несправедливо. А ты их зол?» «Они первые напали, Даганбан. Поэтому я ещё с вами разговариваю». Если бы вы явились в их селе и устроили подобное, мы бы так никогда не сделали». Напряжённая тишина. Мужчина перевёл взгляд на меня. «А ты, вампирский эльф, гость непрошенный. Анклав заплатил мне в пятикратном размере за это недоразумение. В противном случае, даже добрашись досюда, далеко бы ты не ушёл. Кстати, как ты смог?» Он резко прервался, сузил глаза, во что-то всматриваясь у меня в груди. «Можешь не отвечать, мне всё понятно». «Очередная игрушка Орелли. Хм, не повезло тебе, парень? Не в то место и не в то время ты попал». «Так, это...» Ирена вжалась в меня, когда лысый извращенец стал разглядывать её с ног до головы. Я остановил взгляд между её ногами. Там она прятала кнут. Мужчина попятился назад. Совсем слегка, почти неуловимо. И это увидел только я. что ты!» — сплюнул он. «Опять? Как же меня достали эти шутки! Это какой-то фокус!» «Арелли опять скучно, и он сунул мне очередную гениальную ловушку. Девочка, ты откуда? С Гейтвайна? С Амалера?» Экзол со вздохом закатил глаза, зажал себе уши. Он явно не хотел узнать лишнюю инфу о бытие. «Спутник а 7 тринадцатого Межмирья, Айвала, Транона, Земли, Паскара с младшего близнеца?» «С Земли», — не поднимая головы, ответила Ирена. «Понятно. Самые распространенные гости в нью -Йорке. Правда, не самое живучее. Мужчина улыбнулся, посчитав шутку клёвой. «На близнецах живут люди?» — не выдержал я и спросил слишком громко. Некромор со стервенением усунул пальцы в уши по самой костяшке. «Гной бордуло тебе в глотку, вампир!» Клерк засмеялся перед дыханием, словно давно страдает астмой Снова стал серьёзным. «Отвечать на ваши вопросы мне уже давно не интересно Так вот вам правила прохода. Первое. Драйнов». Даганкнул пальцем сосиской в обезьяну. «Можно вывести из Йорта не более двух сотен, а остальных убить. Второе, если на пятом уровне будет использован артефакт времени, то я убью вас всех. Не обижайтесь потом». Он хрюкнул. «Да и клювая шутка». «С этой гадостью я разберусь в следующем цикле, если вспомню, конечно. Сейчас мне лень». «И третье, самое интересное, выйти из безопасной зоны разрешают только завтра». А вот возвращаться обратно на четвёртый уровень запрещаю. К этому времени я сгоню всех милашек сюда, поближе к вам. Если вы не выйдете из зоны к завтрашнему закату, то она перестанет быть безопасной. Я всё сказал». «Даган -бан. неожиданно повысил голос Экзола, вытаскив пальцы из ушей. «Но это же самоубийство. Мы ничего не сможем сделать. В договоре...» Даган сделал шаг в его сторону, и Некрамор замолк. «В договоре...» «Ты второй раз зазнаёшься, маленький некроморфик, рассказываешь мне об условиях и правилах, о том, сколько тебе можно вывести существ из Нью-Йорта и сколько можно безнаказанно перебить. Так вот, в договоре не было пункта, что я не могу сделать того, что делаю сейчас. Так что, если не знаешь, на чём строятся настоящие договора, лучше помолчи». Пухляш мило улыбнулся, но от этой улыбки хотелось только вжаться в ближайший камушек так девочки и мальчики, время пошло». Он хлопнул в ладоши, и Рена подпрыгнула. Экзол матерился так, что я переживал, не порвёт ли он себе глотку. Таких хрипучих ревущих звуков я в своей жизни не слышал. Он кружился вокруг себя, остервенел, размахивая кулаками. Мадаба-динозавра нервничала, не понимая, кто обидел хозяина и кого надо убивать. «Связался! Первый раз связался с такими, как вы! И что?» ради вампирского прикорма и в испражнениях бордола по самую макушку. Знал же, вот знал же, всегда знал. «Вампир, если ты ещё раз зевнёшь, я тебя убью!» А мне и правда хотелось спать, даже с учётом творящегося пиздеца. Хотя вампирам этого не сильно требуется. Но таким высшим, да ещё и высушенным, как я, нужна не только кровь, но и другие потребности. Точнее, потребности стали взаимозаменяемыми. Вместо крови я могу поспать, а вместо сна выпить крови. Она для меня стала чем-то вроде алкоголя. То есть отказаться от неё невозможно. Это крайне важная субстанция, без которой смысл жизни становится ничтожным. Но ещё она восстанавливает туману. Но это уже мелочи. Что ещё? Хм. Теперь я чувствую каналы душ. Тонкие узы тянутся куда-то туда, вверх, в серпы, гашард. Именно эти незримые нити регенерируют жижу не только выпитой кровью. Странно, но из гашарта эти узы почему-то ослабевают, и это сильно напрягает. С Ирэной тоже интересно получается. Она для меня стала алтарём пополнения маны без крови. Канал души с ней был толстый, и со временем он только увеличивался. Если Ирэна будет со мной постоянно, то кровь мне не понадобится вообще. Как мило, ути-пути. Ты о жизни задумался?» Грустно улыбнулась она, потев ко мне поближе и прижимаясь плечом. «Ой, а ты потеплел?» Я пощупал себе щеку. «Что-то не чувствую». Девушка рассмеялась, добавила романтизма в голос. «Эхзол говорит, что ты теперь высший вампир. Он никогда не слышал о том, чтобы это происходило так быстро. Чувствуешь что-нибудь? Изменения? Ты теперь сильный, как Дракула?» «Дракула!» Вдруг поскочил к нам ушастый некроморф. «Ты сказала Дракула? Дракула?» Ирена захлопала глазами. «Ну да, книга Брэма Стокера». «Какая ещё книга?» «Этот ублюдок ещё жив? Где он? Из твоего мира?» «Э-э-э...» hmm. «Так вот, значит, что с ним произошло. это Отлично, просто отлично. Бордуловыми. Да если выживем, то англав вампиров отблагодарит меня втройне. Ты мне говори, я сам скажу, понятно?» э «Вот bueno, и договорились. Хорошая девка». Экзол дружески похлопал девушку по макушке. Его настроение заметно повысилось. Мы с Реной ошарашенно посмотрели друг на друга. «Ты ведь понял то же, что и я?» «Мне тяжело было закрыть рот от нового открытия». «То, что Дракула свалил отсюда в наши мир, и мы думали, что это выдумка», — поёжился я. «И кто у нас ещё существует? Дьявол?» Эйзол опять отозвался. «Кто? Дьявол?» и арена в ужасе прижала руки к губам. «Дьявол, Сатана, Антихрист. Только не говори нам...» Микроморф задумался. Эти несколько секунд мне показались вечностью. Наконец? Не, не знаю таких. Как же мы выдохнули. Ох, как же выдохнули. Успокоившись, поговорили о том, что Земля тоже не так проста, как кажется, и что много чего мы там не понимали. А все сказки, фильмы и книжки стали рассматривать с другой стороны. Что ещё существует из того, что мы считали выдумкой сценаристов и авторов? От этой мысли становилось одновременно прекрасно и не по себе. Мы разговаривались так, что стали забывать о том, что завтра умрём. Я сам не помню, когда стал держать эрену за руку. Экзол смотрел на нас, как на дебилов, но больше не приставал. Я стал рассказывать о своих изменениях. Я теперь чувствую, что кровь хранит в себе намного больше магии. Её стало легче контролировать. Могу испарить её в воздухе и направить конкретную точку. А ещё я больше вспоминаю из тела, в который вселялся раньше. И не только это. В голове всплыла картина с прахом на полу в доме Астарии. Я сильнее сжал горячие пальчики. «Нет, никогда я ей об этом не расскажу. И сделаю всё, что в моих силах, чтобы такого не допустить». «Благодаря одной крутой эльфике, теперь я полноценный магиус обители Бледной Зимы. Пока ещё не первого круга, но очень близко. А ещё моё тело стало меняться. Тяжело объяснить, но кажется, что теперь я могу чувствовать внутри себя всё так же, как снаружи». «Звучит не очень. Я точно знаю, что это неплохо». «Метаморфоза», — вмешался довольный их зол высший вампир владеет метаморфозой. Мерзкое умение, со множеством недостатков. Этому то ли учатся, то ли не учатся, без понятия. Спросишь у своих. Но можно превращаться во всяких тварей. Огромного недопыря, например, или...» Некроморф посмотрел на макаку. «В такого вот. Хочешь?» «Воздержусь». «Я бы тоже отказался, вампир». Пауза. Экзол стал ковыряться в своей котомке, очередной раз сделая вид, что не подслушивает. Ирена не спешила задавать вопросы. И я продолжил. «Ну вот, видишь, метаморфоза, блин. Без понятия, как это работает. А ещё ловкости у меня больше, чем у обычного вампира. Я использую эльфийские техники, шепчущих клинкам». Экзол прямо не унимался. «Если опытного воина сделать вампиром, то он будет опытным воином-вампиром. Так что не удивило Я уже перестал обращать внимание на некроморфа. продолжила «Если переживём всё это, то запасусь парными клинками». Глаза видят лучше, уши слышат дождевых червей под землей. «Мои тоже. Некроморфы лучше. И, скорее всего, не переживём. Разве что сам бардул явится нам на помощь». Я вздохнула «В общем, я был раньше трупом, то сейчас чувствую себя живым трупом. Во мне течёт кровь, но нет сердца. Я не понимаю, как это работает. А если задумываюсь, то становится...» «Наверное, не стоит такое говорить. Я же мегожок». «Страшно?» — правильно поняла меня Ирена. «Типа того», — поморщился я. «Надо же, Экзол тактично свалил подальше». «Это нормально, все боятся», — прошептала мне на ухо девушка. «Режим серьёзно активирован». «Бояться тут надо правильно. Этот мир готов сожрать тебя с кишками, если увидишь, что ты его боишься. Тебе надо придумать себе образ и спрятаться за ним. Какой угодно, но только не будь собой. Считай, что это лайфхак. Представь, что ты не ты, а твой игровой персонаж, и отыгрывай роли. «Вроде как и переживаешь за него, но не так». Настало время задумываться и Рене. «И ты так делал?» Я хмыкнула. «Чистенько». Тишина. «Слушай, я тут подумала. Тогда зови меня Этерной». Я очень внимательно посмотрел на неё. «Уверена?» «А почему нет?» «Лучше рано, чем поздно. Да если и подумать, нравится мне больше». «Этерна!» Мне кажется, очень круто звучит. Этернал, значит, вечность. «Хм, тогда меня зови...» Издалека крикнул их зол. «Вот гадёныш, для вида отошёл». «Прычь, бордула!» Ирена рассмеялась, громко, но грустно. Я опять вздохнула откинулся на холодный камень. А ведь раньше не чувствовал холода. Девушка легла рядом со мной. Мы вместе стали разглядывать маленькую, светящуюся красным трещинку разлома. Похоже, солнце садилось. Идиллию прервал вездесущий некроморф. «Вампир, нам надо посудить план действий. Ты сможешь завтра использовать то заклинание?» Я встал, прислушался к себе. «Нужно больше крови». «А тебе мало?» — кивнул он в сторону обезьяны, срущая на лапу спящего собрата. «Этого мало. Нужна твоя кровь». И хитно заулыбался я. «Теперь качество крови влияет на очень многое. Это как в Диабло на сотом уровне заливаться самыми мелкими банками с манной. Только вот больше трёх-пяти в тебя не влезет». Кровь Экзола была пропитана страшной, тошнотной магии но очень сильной. Экзол недовольно скорочился. «Я тебе эльфийский бренди, что ли? Я вкусу и пей!» Он замер на месте, потер подбородок. «И как раз делаю её сегодня вампиром. Или она не переживёт завтрашний день?» «Хм, только не сожри ненароком. Вот тебе мой очередной бесплатный совет. И не затягивай с этим. Превращение людей намного тяжелее, чем у эльфов. Она будет страдать». «О, точно!» Он достал из сумки маленький кристалл «Вот, возьми. Когда она будет мучиться, положи рядом с ней. Энергия накопится Экзуал! и...» «Эх, зол!» Возмутилась Ирена. «Ну что, когда вы уже поумнеете?» Забурычал некромант, но кристалл все же положил обратно. Мы с девушкой переглянулись. Похоже, время действительно настало. Внутри меня что-то напряглось. «Ох, кажется мне, что это будет непросто». Ирена растерялась, но в глазах уверенность. «Мы можем воспользоваться палаткой?» – спросила она у их зола. «Она моя, и лучше делать это передо мной!» «Пожалуйста, их зол!» Некроморф ненадолго задумался, вздохнул, поморщился. «Бордул с вами! Идите!» Девушка резко встала и, не посмотрев на меня, зашагала, скрылась в палатке.